Дворянство, потеряв вкус к земле, забросило деревню. В период с 1905 по 1914 год помещичьи землевладения в европейской части России сократились на 12,6%. С 47,9% до 41,8 миллионов десятин Большинство земель, продаваемых помещиками, приобретали общинно или единолично крестьяне. В результате, накануне революции Россия более чем когда-либо являла собой страну мелких, самодостаточных хозяйств. В этот период наблюдается рост урожайности. Урожай хлеба по 47 губерниям европейской России в килограммах на десятину 1891-1895 годы. Рожь. 701 килограмм. Пшеница. 662 килограмма. 1896-1900 годы. Рожь. 760 килограмм. Пшеница. 596 килограмм. 1901-1905 годы. Рожь. 794 килограмма, пшеница 727 килограмм. 1906-1910 годы рожь 733 килограмма, пшеница 672 килограмма. 1911-1915 годы рожь 868 килограмм, пшеница 726 килограмм. Российские урожаи были все еще самыми низкими в Европе, принося лишь треть или менее того, что собирали в Нидерландах, Британии и Германии. Результат неблагоприятных природных условий, общинного уклада и отсутствия химических удобрений. Отмеченный рост урожая позволил увеличить экспорт продовольствия. В 1911 году Россия вывезла за границу 13,5 миллионов тонн зерна. В представлении Столыпина Великой России требовались, помимо восстановления общественного порядка и перемен в сельском хозяйстве, еще и политические и социальные реформы. Так же, как и аграрные, его политические реформы произрастали из проектов, сформулированных Министерством внутренних дел еще до выхода Столыпина на политическую сцену, и во многом содержались в предложениях, представленных Николаю II, предшественником Столыпина, графом Витте. Столыпин воспринял и развил идеи, направленные на модернизацию и европеизацию России. Очень немногое из этой программы было реализовано. Столыпин говорил, что на преобразование России потребуется 20 лет. Ему же было отпущено всего пять. И все же замыслы его крайне интересны, так как они отражали представление либеральной бюрократии, гораздо лучше осведомленной, нежели двор или интеллигенции о том, в чем острее всего нуждалась страна. Судя по выступлению Столыпина в Думе 6 марта 1907 года и программе на Надиктованный в мае 1911 года, он намеревался провести следующие преобразования в различных сферах жизни. Примечание. Программа, которая после его смерти пропала и считалась утерянной, была спустя 45 лет опубликована секретарем Столыпина Зиньковским в его книге «Правда о Столыпине». Нью-Йорк, 1956 год, страницы «73», 113. Смотри также, Крыжановский, Воспоминания, страница 130, 132, 137, 138, 218. Гражданские права. Защита граждан от произвольных задержаний, обысков и так далее. Отмена административной высылки. Предание суду должностных лиц, повинных в преступном злоупотреблении властью. Полиция. Упразднение жандармского корпуса как отдельного образования и слияние его с общей полицией. С жандармерии следует снять право производить политические дознания, прекратить практику внедрения агентов-провокаторов в революционные движения. Администрация. Образование Министерства самоуправления, введение взамен крестьянской волости Бессословной самоуправляющейся волости, служащие которые будут совмещать административные и политические функции. Проведение крупных реформ земств с целью наделения их правами, коими пользуется Управление Штатов в Северной Америке. Выборы земства на демократической основе. Сведение бюрократического надзора за деятельностью земств к обеспечению законности их действий внедрение земского управления в западных губерниях. Национальные меньшинства Образование Министерства национальностей Полное равенство всех граждан независимо от национальности и вероисповедания Административная децентрализация в регионах, населенных в основном нерусскими для обеспечения большего их участия в ведении своих дел Уничтожение черты оседлости и других дискриминационных законов по отношению к лицам иудейского вероисповедания. Социальное законодательство, образование Министерств социальной защиты, здравоохранения, труда, обязательное начальное образование, государственное страхование для пожилых и инвалидов, национальная программа здравоохранения, полная легализация профессиональных союзов. Для осуществления столь обширной программы Столыпину понадобилась бы власть не меньшая, чем у Петра Великого, или хотя бы полная и безоговорочная поддержка двора. Но так как у него не было ни того, ни другого, лишь малая часть задуманных преобразований была осуществлена. О трудностях, с которыми пришлось столкнуться Столыпину, можно составить представление по его безуспешным стараниям улучшить положение евреев в России». Высшие бюрократические круги с годами пришли к пониманию необходимости как-то изменить средневековое законодательство в отношении евреев. И к этой мысли их подвели не столько общечеловеческие, сколько политические соображения. Охранное отделение уже в течение некоторого времени отмечало непропорционально большое участие еврейской молодежи в революционном движении. И даже если в душе большинство полицейских чиновников не изменили своего отношения к евреям, в которых видели зловредный род, только и стремящийся совратить и погубить христианский мир, наиболее просвещенные из них расценивали еврейский радикализм как следствие тех препон при подъеме по социальной лестнице, какие устанавливали для евреев российские законы. Кроме того, Возникали мощные финансовые предпосылки отмены ограничений для евреев. Директор Банка Парижа и Нидерландов выразил общее мнение европейских финансистов, когда говорил министру финансов России каковцеву что на международном положении России весьма благоприятно, сказалось бы, дарование евреям гражданского равноправия. Еврейский вопрос в России омрачал ее отношения с Соединенными Штатами, не раз выражавшими недовольство отказом российских властей выдать въездные визы американским гражданам иудейского вероисповедания. В декабре 1911 года Сенат Соединенных Штатов по рекомендации президента Тафта единодушно отменил на этом основании русско-американский договор 1832 года. Примечание. Эта акция была объявлена в некоторых российских кругах недопустимым вмешательством во внутренние дела России, а немецкая консервативная газета усмотрела в этом отражение духа Парвеню, который управляет не только американским обществом, но и американской политикой. Столыпин. Поднял еврейский вопрос в Совете Министров и собрал большинство голосов в пользу отмены многих ограничений на право проживания и выбора рода занятий для евреев. С этими предложениями он вошел к царю. Однако Николай II отверг их, ссылаясь на внутренний голос. Этим отказом царский режим упустил возможность избавиться от анахроничного законодательства в отношении евреев и вызвал еще большую к себе враждебность со стороны евреев в России и за границей. Столыпин предпочел не повторять ошибок своего предшественника Горемыкина, который не выдвинул четкой правительственной программы, способной привлечь избирателей. Объявив свою программу реформ, Столыпин увлек правительство в избирательную кампанию, финансируя дружественную прессу и устраивая театральные представления для предполагаемых сторонников кандидатов от правительства. Для этой цели он выделил вполне скромные суммы, например, тысячу рублей на проведение избирательной кампании в Киеве назначал пособия нуждающимся избирателям и устраивал для селян представление оперы Глинки «Жизнь за царя». Очень скоро ему пришлось убедиться, что средства, которыми могло распоряжаться правительство для завоевания общественного мнения, очень скудны. Позднее, при обсуждении правительственных предложений, он прибегал к подкупу депутатов, чтобы заручиться их голосами. Пытался Столыпин, хотя и безуспешно, ввести в состав кабинета министров представителей общественности. Приняв должность, он вступил в переговоры с Гучковым и Львовым, предлагая первому портфель министра торговли и промышленности, а второму министра сельского хозяйства. Однако свое согласие на сотрудничество они поставили в зависимость от исполнения их условий, чтобы в состав кабинета вошли и другие представители общества. Затем Столыпин вошел в сношение с Шиповым и князем Львовым, будущим главой Временного правительства. Они выдвинули жесткие требования – готовность правительства пойти на частичное отчуждение землевладений, отмена смертной казни и военных судов. Эти условия были вполне приемлемыми, однако дальнейшие требования, чтобы большинство портфелей министров, включая министра внутренних дел, было передано – не Небюрократам правительство принять не могло. При посредничестве Крыжановского Столыпин стал наводить мосты с кадетской партией, предполагая ввести ее представителей в кабинет. Но и из этого ничего не вышло. В январе 1907 года он снова попытался договориться с кадетами, надеясь переманить их на свою сторону, от у радикалов. В ту пору кадеты еще не имели прочного законного статуса, и Столыпин предложил им даровать этот статус, если они выступят с осуждением политического террора. Петрункевич, один из патриархов либерального движения и член Центрального комитета кадетской партии, ответил, что пусть лучше партия сгинет, чем потерпит моральное разложение, приняв такое условие. Это положило конец всем переговорам. К ужасу правительства Вторая Дума, заседание которой открылись 20 февраля 1907 года, оказалось еще более радикальной, нежели первая, благодаря тому, что эсеры и эсдеки не стали бойкотировать выборы. Социалисты имели в Думе 222 депутатских мандата, из них 65 эсдеков, 37 эсеров, 16 представителей Народно-социалистической партии и 104 трудовика, близких к эсерам, что было вдвое больше, чем у депутатов правого крыла. Кадеты, наученные поражением своей прежней тактики, стремились к более ответственной деятельности, однако их представительство сократилось почти вдвое, со 179 до 98, и в оппозиции главенствовали социалисты, не склонные вести законодательную работу. СССР решили принять участие в выборах с тем, чтобы использовать Государственную Думу для организации и революционизирования масс. Социал-демократы на четвертом объединительном съезде партии, состоявшемся в Стокгольме в апреле 1906 года, пришли к решению планомерно использовать все конфликты, возникающие между правительством и Думой, как и внутри самой Думы, в интересах расширения и углубления революционного движения. Съезд рекомендовал социал-демократической фракции организовать движение масс, которое опрокинуло бы существующий порядок, обнаруживая перед массой непоследовательность всех буржуазных партий, убеждая в непродуктивности думы и призывая к созыву учредительного собрания. То есть, как видно, социалисты вошли в Думу с явной целью саботировать законотворческую работу и вести революционную пропаганду под защитой депутатской неприкосновенности. Еще печальнее с точки зрения правительства было то, что избранные в Думу священники, в основном выдвинутые крестьянами, сторонились консервативных партий, предпочитая занимать место в центре а некоторые прямо примыкали к социалистам. Едва лишь во Второй Думе начались дискуссии, как в высших кругах заговорили о том, что она не способна к конструктивной работе и должна быть распущена или хотя бы серьезно перекроена. Головин, ее председатель, вспоминал, что в марте или апреле 1907 года именно в таком тоне говорил с ним царь, Однако прямо распустить Думу было, как показал опыт, непрактично, ни с политической, ни с экономической точки зрения. Политические доводы в пользу сохранения парламентарного установления мы уже приводили. Бюрократия нуждалась в представительном органе, с которым она могла бы делить ответственность за недуги государства. Экономические же соображения касаются международных банковских дел. Крупный французский финансист сообщил Каковцеву, что роспуск Первой Думы поразил французский финансовый рынок как удар грома. Впоследствии, в 1917 году, Каковцев объяснил, какая тесная связь существовала между парламентским управлением в России и ее кредитами на международном рынке. Рыночная цена билетов российского государственного займа 1906 года резко упала после роспуска Первой Думы. Когда же распространился слух о том, что подобная участь ожидает и Вторую Думу, российские облигации с объявленной стоимостью в 100 рублей снизились в цене с 88 до 69, то есть на 21%. Таким образом, на горьком опыте можно было предсказать, что уничтожение Думы резко подорвет возможность поднять зарубежные займы для выгодных соотношений. Столыпин был готов распускать Думу и созывать новую столько раз, сколько понадобится. Он признавался другу, что последует примеру прусского двора, семь раз подряд распускавшего парламент, пока не добился нужного результата. Но такая тактика была неприемлема для российского двора. Вынужденный отказаться от роспуска Нижней палаты, двор потребовал ревизии избирательного закона, чтобы обеспечить созыв более консервативной Думы. Крыжановский в своих воспоминаниях рассказывает, что пока еще проходили заседания Первой Думы, гаремыкин подал царю меморандум, в котором сетовал на промахе выборов и критиковал изменения, внесенные в разработанные еще для Булыгинской думы закон о выборах, предоставлявшие право голоса рабочим и резко увеличивавшие представительство крестьян. Царь разделял взгляды Горемыкина. В начале мая 1906 года, явно с его одобрения, гаремыкин потребовал от Крыжановского составить проект нового закона о выборах, который, не лишая избирательных прав никакую группу населения и не касаясь основных конституционных функций Думы, сделает ее более сговорчивой. В том же месяце наспех составленные предложения Крыжановского были представлены царю. Ход им дан не был. Возможно, потому что назначение Столыпина на пост председателя Совета Министров породило надежды на то, что он сумеет справиться с Думой. Теперь же, когда эти надежды развеялись, Столыпин просил Крыжановского составить изменения в закон о выборах, которые обеспечили бы представительство более состоятельных и более культурных слоев. Хотя многие современники и историки видели в односторонних изменениях избирательного права, объявленных 3 июня 1907 года не более и не менее как государственный переворот, с точки зрения правительства они представляли собой компромиссное решение альтернативу роспуску Думы. Воспользовавшись проектом, который он составлял по просьбе Горемыкина, Крыжановский выдвинул три положения, выносивших существенные изменения в избирательный закон, а также в положение основных законов, предоставляя двору больший объем законодательной власти. Формальным предлогом для распуска Второй Думы послужило обвинение, выдвинутое против ряда депутатов от Социал-демократической партии в причастности к заговору, целью которого было поднять бунт в петербургском гарнизоне. Столыпина немедленно обвинили в провокации. Но в действительности заговор был раскрыт агентами полиции, застигшими в доме одного из депутатов подпольное собрание социал-демократов с представителями армейских и флотских революционно настроенных частей. Со свидетельствами на руках Столыпин предстал перед Думой, требуя лишить депутатской неприкосновенности всех депутатов от социал-демократической партии и передать их в руки правосудия. Дума согласилась лишить неприкосновенности только тех депутатов, которым можно предъявить неопровержимые обвинения в подстрекательстве к бунту. Столыпин предпочел бы, распустив Думу, просто назначить новые выборы, но под непреодолимым давлением двора вынужден был пересмотреть саму процедуру думских выборов. Вторая Дума была распущена 2 июня 1907 года. Примечание. Депутаты и социал-демократы предстали перед судом после роспуска Думы, когда иссякла действие их депутатской неприкосновенности, и были приговорены к каторжным работам. Курлов. Гибель императорской России. Берлин. 1923 год. Страница 94. «Новый закон о выборах, обнародованный на следующий день, явно нарушал положение Конституции, запрещавшие использование статьи 87-й для введения изменений в положение о выборах в Государственный совет или Думу». Это признал даже Крыжановский. Чтобы обойти это ограничение, изменения в избирательный закон были проведены посредством издания высочайшего манифеста, как того требовали дела насущной государственной важности. Акция оправдывалась тем, что царь волен пересматривать основные государственные законы, ибо не давал клятвы соблюдать их. Новый закон отдавал предпочтение обеспеченным сословиям, применяя в качестве критерия избирательного права скорее имущественную оценку, чем легальный статус. Представительство промышленных рабочих и национальных меньшинств сильно сократилось. Разочарованное поведением общинных крестьян в первых двух думах, правительство сократило и число их мест в думе. В результате этих перемен представительство землевладельцев, категория, включавшая крестьян, единоличников, увеличилось в полтора раза, тогда как представительство общинных крестьян и рабочих во столько же раз сократилось. Таким образом, Дума стала гораздо более консервативным, а в этническом отношении более однородно-русским органом. Термин «государственный переворот», часто употребляемый в полемической и исторической литературе по отношению к изменениям закона о выборах, едва ли оправдан. Ведь в Думе, в конце концов, продолжала работать, сохранив за собой законодательную и бюджетную власть, дарованную ей основными законами в Манифест 3 июня ясно подтвердил прерогативы Думы, и в последующие годы Дума доставляла правительству еще много неприятностей. Лишь прямое упразднение Нижней Палаты или лишение ее законодательной власти можно было бы считать государственным переворотом, а события произошедшие 3 июня, вернее было считать нарушением Конституции. И вполне в духе российской традиции поглощать всякий независимый политический институт государственной структурой. Третья дума, созванная 1 ноября 1907 года, была единственной, которой удалось просуществовать весь отведенный ей пятилетний срок полномочий. Как и предполагалось, новый законодательный орган был значительно более консервативен, нежели предыдущий. Из 422 депутатов 154 принадлежали Союзу 17 октября, октябристы, а 147 правому крылу и националистическим группировкам. Такое представительство обеспечивало консерваторам большинство в две трети голосов. За кадетами сохранилось только 54 места. В союзе с ними выступали 28 прогрессистов. У социалистов было 32 депутата, 19 социал-демократов и 13 трудовиков. Хотя правительство могло чувствовать себя значительно уверенней при таком перевесе консервативных сил в законодательном органе, все же это не означало немедленного и автоматического большинства при голосовании правительственных предложений. И Столыпин вынужден был организовывать сложнейшие политические маневры, чтобы провести через Думу то или иное решение. Министрам часто приходилось отвечать на запросы, и бывали случаи, когда правительство вынуждено было отступать. Октябристы, заправлявшие в Третьей Думе как кадеты в Первой и социалисты во Второй, были преданы существующему конституционному порядку. Свою задачу они определяли следующим образом – образовать в Думе конституционный центр, не стремящийся захватить правительственные полномочия, но в то же время призванный защитить права народного представительного собрания в рамках, установленных для него основными законами. Путеводной философской идеей партии была идея государства, опирающегося на закон. Закон одинаково обязательный и для правительства, и для общества. Лидером партии октябристов был Гучков, европейский образованный выходец из известной московской купеческой семьи, ведущий происхождение от крепостных крестьян, По словам Керенского, которому Гучков запомнился несколько угрюмой, одинокой и чуть-чуть загадочной фигурой, он выступал против освободительного движения. Гучков был не слишком высокого мнения о российских народных массах и не доверял политикам. Преданный патриот он темпераментом и взглядами походил на Столыпина, которому помогал вносить раскол в ряды депутатов правого крыла третий Думы. Переманивая на свою сторону наиболее умеренных из них, эти депутаты, образовавшие националистическую фракцию, вместе с октябристами составляли абсолютное большинство, позволявшее Столыпину проводить через Думу многие свои законодательные инициативы. Большинство рядовых членов Союза 17 октября пришли из земского движения и сохранили с ним тесную связь. Для обеспечения поддержки своим законодательным программам Столыпин ежегодно выделял из секретных фондов сумму в 650 тысяч рублей на субсидирование, печати и подкуп влиятельных депутатов правого крыла. Третья дума работала достаточно напряженно, за пять лет ею было обсуждено 2571 предложение, внесенное правительством, 205 собственных законодательных инициатив и проведено 157 запросов министрам. В думских комиссиях обсуждались аграрные вопросы, социальное законодательство и многие другие проблемы. 1908 и особенно 1909 годы были годами щедрых урожаев, заметного спада волны насилия, нового витка развития промышленности. Это была вершина карьеры Столыпина. Однако в это же время на горизонте стали сгущаться первые тучи. Как уже отмечалось, Конституция была одарована под давлением обстоятельств как единственный и последний способ избежать краха, Двор и его приверженцы правого крыла видели в ней не фундаментальную и окончательную перемену в системе управления в России, а чрезвычайную меру, предпринятую на время острых волнений в обществе. Нежелание признавать основные законы Конституции и намеренное подчеркивание того обстоятельства, что царь не присягал основным законам и посему волен не соблюдать их положений, не просто служили удобными отговорками» но отражали глубочайшие убеждения царедворцев. Таким образом, едва положение дел в стране слегка наладилось и необходимость в чрезвычайных мерах отпала, при дворе тотчас вновь ожили прежние сомнения. Нужны ли парламентарный строй и премьер-министр, проводящий парламентарную политику, если общественный порядок восстановлен и в деревню возвратилось благоденствие?